Я здесь с незапамятных времен, продолжал Мелихрон Веками я жил, немудрствуя лукаво В образе амеб, лишайников, папоротников Как хорошо и ясно все было в ту пору Я жил, как в райском саду Наверное, это было чудесно, заметил Кармель Мне лично нравилось Но, сами понимаете, это не могло продолжаться бесконечно Я открыл эволюцию И сам стал эволюционировать Меняя мою планету, чтобы приспособить ее к себе Я принимал множество обликов Иногда не очень приятных Я познавал внешний мир, экспериментируя с объектами, которые там обнаружил Я прожил много долгих жизней в телах высокоразумных существ галактики Человекоподобных, хтеризоподобных, олихордовых и многих других я осознал свою исключительность, и это стало причиной моего одиночества, с которым я не мог смириться. И я восстал. Я вступил в человеческую фазу развития, которая длилась миллионы лет. Воплотил себя в целые народы и позволил им, мужать, позволил моим народам воевать друг с другом. Почти тогда же я постиг секс и искусство. Привил то и другое моим народом. И начались веселые времена. Я разделился на мужчин и женщин. Причем каждое естество было и самостоятельной единицей, и в то же время частицей меня. Я молился и размножался, предавался разврату. «Сжигал себя на кострах, устраивал сам себе ловушки, заключал с собой мирные договоры, женился на себе и разводился с собой, проходил через бесчисленные миниатюрные автосмерти и саморождения. Частицы меня подвязались в искусстве, некоторые весьма успешно, а также в религии. Они молились мне, разумеется». И это было справедливо, поскольку я был причиной всех вещей Я даже позволил им признавать и прославлять верховные существа, которые не были мной Потому что в те дни я был чрезвычайно либеральным И это было очень разумно с вашей стороны, сказал Кармати Да, я стараюсь быть разумным, сказал Мелихрон Я мог позволить себе стать разумным Для этой планеты я был богом Да-да Нечего ходить вокруг да около Я был верховным существом Бессмертным, всемогущим и всеведущим Все исходило от меня, даже ереси насчет моей сущности Даже в крохотной травинке была частичка меня Я создавал горы и наливал реки Был жизнью в семени и смертьях в чумной бацилле Я был причиной урожая и голода «Ни один вопрос не мог упасть помимо моей воли, ибо я был тем, кто связывает и развязывает, единым и многим, тем, кто всегда был и тем, кто всегда будет».